Пролезла чёрная фигурка, и было слышно, как кто-то быстро-быстро побежал по стеклянному куполу. Гимнастику и сейчас. И Ну что же я стою? Сейчас всё разогрею. Восемь завтрак, два обед, ровно 10 Среди 100 наук, которыми занимался доктор Гаспар Арнери, была и история. Оставшись один, он взял большую книгу в кожаном переплёте, сел к столу и принялся записывать события сегодняшнего дня. Ремесленники, рудокопы, матросы, весь бедный рабочий люд поднялся против власти трёх толстяков.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 Когда взлететь готовы и готовы кому кому воздушные шары они забавы дворы Ветер усиливался, летела пыль, вывески раскачивались и скрижетали. И тут случилось совсем невероятное происшествие. Рау! Я улетаю! Я паги! Дело принимала скверный оборот.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 Наследник Тути, Тути, Тути, Тути, Тути. Моя кукла, моя чудесная кукла сломалась, мою куклу испортили. Гвардейцы искололи мою куклу саблями. Гвардейцы искололи саблями куклу наследника Тути. Прекратить торжество, отложить все дела, унести торт на кухню. Собрать собрать всех чиновников, всех, всех судей, всех министров, и всех малачей. Измена, измена во Творце. Я сидел на в парке, и гукла сидела рядом со мной. Мы хотели, чтобы сделалось солнечное затмение. Господин главный воспитатель.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 А чинит куклу Наследника Тути Браво! Доктор Гаспар Это сделает Браво! Браво! <мес> браво! Браво! Браво! Нам как, как поймать в за хвост Как из камня сделать пар Знает доктор наш Гаспар Капитан Панавентура Седлайте лошадей Отвезите доктору Гаспару Орнери эту куклу и этот приказ. Торопитесь! В это же самое утро... Войдите. С добрым утром, доктор. Доброе утро, тётушка Ганимед. Я поймала мышь, ту самую. Теперь она не будет есть наш мармелад.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 Негр любит мурмела. Негр любит мурмела. <смех> Дружище Тибулу, мой состав превратил вас в настоящего негра. Тетушка Ганемет не узнала гимнаста Тибулу, хотя много раз видела его на ярмарках. А теперь э, возьмите этот флакон.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 Она похожа скорее на настоящую девочку. Ей на вид 12 лет. Кукла, как тебя зовут? Молчит. Кто знает, можно ли Вечером тётушка Ганимед вдруг услышала, как в дверях кабинета громко щёлкнул ключ. На пороге появился доктор Гаспар. — Тётушка Ганимед, я ухожу. По дороге возьму извозчика. Мне нужно ехать во дворец трёх толстяков. Очень возможно, что я не вернусь оттуда. Не вернётесь? Да, тётушка Ганимед, дело очень скверное. Я не могу исправить эту бедную куклу. Боже мой. Я всё испробовал. Ничего не выходит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 Не имеет права приближаться к дворцу в городе волнения дальше их нельзя поворачивать но, но мне необходимо явиться во дворец я доктор гаспар орнери вы старый мошенник вот вы кто доктор гаспар орнери не шатается по ночам особенно сегодня он занят важным делом он воскрешает куклу наследника тутти что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 Ти видно, и видать судор. Вот она, вот она. Нет судора, это разбитый бочонок. А там дальше рваный башмак, а кукла? Куклы вы не видите? Куклы нет. Доктор мог бы искать куклы ещё 100 дней и 100 ночей, и все напрасно.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 И длинный человек с маленькой головкой, похожей на кузнечика, не побежал, а понёс изящными скачками, едва касаясь земли. Зелёные полы его фрака летели за ним, как крылья, а в руках, в руках он держал розовую куклу с чёрной раной на груди. Но доктор...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 Пожалуйте, пожалуйте. Эгэ, да это сам дядюшка Брезак. Очень, очень рад, что доктор Гаспар Арнери посетил балаганчик дядюшки Брезака. Милости просит. А я было подумал, опять полиции Весь день жандармы нам не давали покоя разыскивает гимнаста Тибула. А мы и сами не знаем, куда он мог деваться بيدняк. Ходите, входите, входите тоже. Через минуту доктор сидел на большом турецком барабане и осматривал помещение.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 Девочка говорит сущую правду. В эту минуту кто-то осторожно постучал в дверь. Тут дела ещё больше запутались. В балаганчик вошёл огромный чёрный негр. сок очень удивилась и даже испугалась. Она спряталась за перегородку, но всё-таки подсматривала одним глазком. А негр, как ни в чём не бывало, поздоровался с доктором, обнял дядюшку Брязака, потом достал флакон и стал лить на себя какую-то жидкость. Через секунду он стал совсем белым, и тогда Сок увидела, что это был Тибул. Ура! Тибул, ты нашёлся, вот здорово. Здравствуй, Сок. <смех> Тибул. Сок. А как же ты был такой чёрный? А я тебя сразу и не узнала. Тибул, скажи доктору, что я живая девочка, то он не верит. Доктор Гаспар.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 А ты, красакорный товарищ, на стол его кричий тон всем, я тот пирог сейчас же съем, пирог не долго проживёт, он попадёт ко мне в живот. Но тут поверить кто? Бы мог ему в ответ сказал пирог тебе в живот благодарю уж лучше в печке я сгорю до да лучше смерти в огне печей чем в животе у покачей все это прекрасно но это значит что у меня куклы наследника тут нет.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 Наследник Тутти стоял на террасе. Его воспитатель с прыщом на носу смотрел в бинокль. Где же кукла? Почему не едет доктор Гаспар? Ещё ничего не видно. А может быть, видно? Не спорьте со мной. Бинокль даёт мне ясное и точное представление о предметах. Вот я вижу кусты жасмина, который на латинском языке имеют очень красивые... Э,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 Посмотри, я улыбнулась Слышишь ли, вздохнула я Так опять ко мне вернулась Жизнь веселая моя Жизнь веселая моя Посмотри, дрожат реснички Не забудь маей сестрички и понежно уснул, и нежною уснул. Снова я живую стала и заснувши в тишине я васню Оба меня, как ты плохо мне. Я к тебе всю жизнь пешила, столько спотала не забудь сестрички ми. Она как ангел, только песенка её немного странная. Она чудесна! Доктор Гаспар, вы исполнили наши приказание, теперь вы имеете право требовать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 на свободу. Из-за железной ограды зверинца спокойно тверддыми широкими шагами шел огромный человек.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 День танцев раз два трис. Исполнит ваш любой каприз. Забудьте жизнь и прозу, Вниманье, слышен флейте звук, я взгляд примей каблук, Прошу, примите позу. Стой! Кто? Куда? Не видишь? Спешим во дворец, Пропусти немедленно!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 Моя картонная коробка расквасилась. Мои камзолы, мои романсы, мои парики втоптаны в пыль. А где же? А куклы нет! Я ограблен! Держите! Держите! А бедная суок сидела в караульном помещении. Ее окружали птицы. «Подгулявшие гвардейцы!» Мы правые гвардейцы, мы слуги толстяка Пусть нищие не надеются, у нас это рука Сегодня мы пируем и завтра пьем до дна Охотно мы воюем с бутылками вина Они играли в карты,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 Её тащит, гвардеет. А -а -а. Молодчина, он с ней не церемонится. А где же всё-таки Камергер? У господина Камергера по дороге случилось расстройство желудка. Это вполне уважительная причина. Но, девчонка...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 Но ведь нам нужно узнать все сините заговор. Есть способ. Какой? Какой? В зверинце живет ученый попругай. Эта птица превосходно запоминает и передает человеческую речь. По ночам попугай не спит от старости. Вероятно, он не спал в ту ночь, когда девчонка пробрала зверинца. Так, так, так. Нашим свидетелем будет Попугай.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 Прощай, дядюшка Брезак, Прощайте, веселые представления на ярмарках, Прощай, милый, храбрый Тибул. Бедная, суок. Позвольте, а как же наследник Тути? Ведь если он узнает, что его куклу разорвали тигры... Тише! Наследника Тути усыпили. Он будет спать весь день и всю ночь. Алле! О, смотрите, укротитель. О, какие страшные. О, сейчас они ее растерзают. <свят> В чем дело? тигры её не трогают да это же кукла убрать тигров <свят> ничего не понимаю я <свят> опять жрею <свят> я... <Ой>. я тоже <свят> что это?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 Загнали в ту самую клетку, где томился оружейник Просперо. Ну, ступ, я, представь мне пор. Стой вон, стой, детнёк. До мой причал есть, пик отром, ба и это будет партия, это будет так. Прогнал разгневанный народ Трех сломых толстепов Рабочий люд идет вперед Пузнец, метельщик, садовод И дети бедняков, и дети бедняков На вершине широкой дворцовой лестницы Показался Просперо Рядом с ним шел Тибул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 Слок! Слок! Слок! Слок! Слок! Слок! Слок! Слок! Ты, ты цела, Цела, дорогой доктор Суок, девочка моя Вот ну вернулась, дядюшка-врезак Но как тебе удалось спастись? Наш друг-солдат спрятал ее в часах А ее подменил старой изорванной куклой Твою руку, дружище. У меня в Денис не осталась сестренка. Точь в точь, как это суок. Дайте ее сюда. Это моя спасительница. Кукла! верните мою куклу! Верните мою куклу! У волчонок! Не, не его, не трогайте его. Он не виноват. Сердце у него совсем не железное.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 И ти будет вместе с нами. Мы будем выступать на ярмарках, на праздниках. А меня позовёте? О, доктор, мы посадим вас в самый первый ряд. Рог гнул, розгнёв вони народ. Трё-трёв зловлих толщів, Bigi tebi niamop